Давно. Бостон. США. Этих полисменов Джордж никогда не видел, поэтому спросил по интеркому «Вы откуда, ребята?» «42-й участок. У вас сигнализация сработала». 42-й участок и впрямь курировал их музей. Именно оттуда приезжал патруль, если вдруг в галерее срабатывала сигнализация. Но сейчас, во-первых, никакая тревожная кнопка не звенела, А во-вторых, дежурить сегодня должны были толстый Хуан и Матильда. А вместо них неожиданно явился совсем другой полицейский, еще более внушительных размеров, чем Хуан, а также девица, молодая и немного нескладная, в очках в золотой оправе. Джордж прекрасно видел их обоих на экране и не узнавал. Точно, никогда раньше с ними не встречался. Поэтому он отнюдь не поспешил впустить блюстителей порядка спросил их через интерком. «А где Хуан? И как здоровье лейтенанта Нильсона?» Вопросы нисколько не поставили полисмена в тупик. Хуан попросил поменяться. Он отправился сегодня со своей кралей на матч Бруингзов. Сыночек подарил ему билет. «А лейтенант уже лучше. Может, в начале недели выпишут». Мужик в форме копа, хоть Джордж никогда его раньше не видел оказался в курсе самых тонких и интимных дел, творящихся в сорок втором участке. Например, того обстоятельства, что Хуан души не чает в игре местных хоккеистов и за билет на домашний матч «Бостон-Брюингс» готов мать родную заложить. Знал он и то, что у него новая ухажерка, с которой еще продолжается конфетно-букетный период. И то, что лейтенант Нильсон отдыхал нынче на больничной койке после микроинсульта, но дела его шли на поправку. К тому же рации на поясах визитёров были настроены на полицейскую волну, причём в разговорах слышались знакомые Джорджу голоса. И тогда он принял роковое решение. «Входите, ребята!» — молвил Джордж и дистанционно открыл замок. Двери бокового входа в музей растворились. А ещё через три минуты копы появились в комнате охраны. Девчонка в золотых очках была симпатичной, очень молодой, и слегка нескладный. А здоровенный коп, казалось, излучал доброту и спокойную уверенность. Они познакомились. Девчонку звали Бриджит, мужика — Марк. «А где твой напарник?» — спросил Марк у Джорджа. «Обходит территорию. Попроси его подняться сюда. Похожие или датчики, или центральный компьютер слегка взбесились. Во всяком случае, они срабатывают на его движение». И тут рация у полицейских взорвалась громовым голосом сержанта Сорвино. Джордж узнал его. «Внимание всем патрулям! Перестрелка на углу 6 и 44 Всем срочно выдвинуться на место происшествия! Прошу всех патрульных сообщить, где вы находитесь и когда сможете прибыть!» Оба полисмена, он и она, напряглись и обменялись мимолетными взглядами. Марк еле заметно отрицательно мотнул головой. На эти жесты музейный охранник Джордж не обратил внимания. Он по своей рации запрашивал напарника. «Финни, прерви обход и срочно поднимись сюда. Есть дело. Как понял меня?» «Понял тебя хорошо. Иду». Первый охранник все-таки следил за происходящим. Он обратил внимание на общий сбор, что объявила полицейская рация. И ему показалось слегка странным, что никто из полицейских, ни он, ни она, даже не попытался связаться с участком. Джордж не успел додумать эту мысль до конца. Мужик-коп резким движением заломил обе его руки за спину. И пока тот пытался сообразить, что происходит, девчонка ловко заклеила рот Джорджа клейкой-лентой. А полицейский крепко связал скотчем ему руки за спиной. Потом поставил его на колени, обошел и, вперясь в самые зрачки, проговорил. «Если будешь вести себя тихо, все для тебя закончится хорошо». «Станешь строить героя — умрешь героем!» Достал из кобуры пистолет, приставил к виску охранника, коротко сказал «Бух!» и рассмеялся, когда Джордж инстинктивно дернулся всем телом. И тут в комнату вошел второй охранник — Финни. Он не успел даже осмыслить мизансцену. На командном пункте присутствует двое незнакомых копов. Его напарник притом стоит на коленях со связанными за спиной руками, а в висок ему упирается ствол. Другой пистолет, что держала женщина-полисмен, сразу же нацелился Финни прямо в лоб. — Не орать, вести себя тихо, — прошептала она. — Руки поднять, медленно опуститься на колени. В тот же момент мужчина-коп пихнул в плечо связанного коленопреклоненного Джорджа. Тот завалился, словно куль. Затем он подошел к финни и проделывал с ним то же самое, что чуть раньше с его напарником. Заклеил рот, завязал за спиной руки, ударил в плечо, и тот повалился на бок. «Отдыхайте, ребята», — проговорил он. «Не волнуйтесь, не рыпайтесь, это вредно». Затем подошел к пульту. Он явно разбирался в музейной сигнализации. Отключил датчики движения во всех залах, А в двух центральных вдобавок те датчики, что находились на оборотной стороне картин и реагировали на любое к ним прикосновение. После вырубил камеры видеонаблюдения и вытащил из рекордера пару кассет, на которые записывалось в режиме реального времени все, что происходило в залах, а также вокруг галереи и на самом пульте охраны. Волоком подтащил сначала Джорджа, а затем Финни в дальний угол комнаты и приковал каждого к батарее наручникам. После этого оба копа вышли из штаба охраны. Свет на лестнице, а потом и в залах они включать не стали, зато надвинули на глаза приборы ночного видения. На телевидении и в газетах происшествие зовут ограблением века. Если считать по страховой сумме похищенного более 200 миллионов долларов, пожалуй, так оно и было. И второй момент, позволяющий отнести случившееся к экстраординарному преступлению, ни грабителей, ни награбленные до сих пор не нашли. «Бостон, Бостон!» — думал Мирослав. «Не оттуда ли у неё акцент американского восточного побережья? К тому же среди двоих злоумышленников была одна девушка». В американских газетах приводился ее портрет, нарисованный полицейскими художниками со слов охранников музея. Миро рассмотрел портрет очень внимательно. Да, весьма похожа на особу, с которой он познакомился в Стамбуле, на Гледис до операции. К тому же время совпадает. Новая пациентка, получившая лицо Юлии Николаевны, прибыла в Стамбул через пять дней после кражи. То, что ограбление и пластическая операция совпали во времени, все ж таки могло быть случайностью. Да и похожесть полицейского рисунка на Глэгис тоже. Но чтобы к ним прибавился акцент восточного побережья, такого случайно не бывает.